Глава 23. Самонадеянность Укрытие пиратов располагалось в толще ничем не примечательного астероида. Самое интересное, мой сканер не смог его обнаружить. Если бы я не знал точное местоположение, то с легкостью пролетел бы мимо него. Маскировка базы просто превосходная. Я загнал свой истребитель в один из многочисленных кратеров, образовавшихся после столкновения с более мелкими космическими телами, включил маскировку и вышел наружу. Без моего присутствия в истребителе маскировка корабля значительно хуже, но буду надеяться, что этого мне хватит. Подступы к базе хорошо охраняются. Мне даже пришлось использовать вуаль, чтобы проскочить систему защиты. Проникнуть внутрь оказалось просто. Я пробрался в лифтовую шахту вслед за двумя пиратами, которые проводили работы возле входа. Они были настолько увлечены каким-то давним спором, что совершенно не обращали ни на что внимания. В принципе, их понять можно. Система защиты молчит, значит, все спокойно, и нет смысла каждую секунду искать врагов. Насколько я понял, держать обнаруживающие невидимо артефакты постоянно активными – слишком дорогое удовольствие. и они активируются только во время тревоги. Этот факт играет мне на руку. У пиратов на складах наверняка скопилось немало предметов, которые пригодятся мне гораздо больше, нежели им. На эту мою мысль демон выразительно кхекнул, но говорить ничего не стал. Изнутри база выглядела довольно скромно. Стальные стены, вдоль которых тянутся трубки разного цвета. Если бы мы находились на базе техносов, то, скорее всего, это были бы всевозможные провода. Самым большим помещением базы был ангар. В него при желании можно загнать и корвет. От космической пустоты его отделяет магический щит, пульсирующий еле заметной голубоватой пленкой. В самом центре ангара обнаружились корабли игроков. Вокруг них суетились человек 10 пиратов. Они снимали лишнее оборудование и перекрашивали истребители с транспортником в другие цвета. Среди обилия красных ников увидел несколько зеленых. Ага, значит, они смогут спокойно прилететь на станцию или планету и продать краденые корабли. Хорошая бизнес-схема, возьми на заметку. Если бы за твою голову не была назначена награда, влез со своими идеями демон. Я проследил за НПС до склада, куда они волокли все лишнее, снятое с истребителей игроков, и также просто проник внутрь вслед за ними. Как оказывается, просто ограбить пиратскую базу. Техники положили детали в кучу и вышли. Переборка закрылась, и я остался в полном одиночестве. Не сложнее, чем отобрать леденец у ребенка. На тщательный осмотр хранилища у меня ушел час, за который пираты приходили еще дважды, чтобы разместить на складе очередные находки. «Эх, все-таки зря я продал усилитель грузоподъемности». «Нужно будет держать его в инвентаре и использовать вот в таких случаях. Смог бы унести на 60 килограмм больше». «Ну и жаден же ты не он. Набрал добра на 15 миллионов, и все ему мало. Деньги никогда не бывают лишними», — менторским тоном ответил я внутреннему демону. «Когда я вернулся в ангар, вслед за в очередной раз пришедшими пиратами... то не поверил своим глазам. Там было человек триста, и я понял, что попал. Рыпнуться мне не дали. Откуда-то сверху ударил зеленый луч, и система выдала сообщение. Вы находитесь под влиянием артефакта «Гибель воров». Вы не можете двигаться. Время действия — 4 часа. «Не хочу сгущать краски неон, но мне кажется, что так просто тебя отсюда не выпустят». Отвечать демону не стал. А вслед за первым сообщением последовало следующее. «Важная информация. Космический корабль класса «Невидимка» с идентификатором «Призрак» больше вам не принадлежит». «Черт, черт, черт, вот уроды!» метались в голове панические мысли. Игровое тело перестало меня слушаться. Я всеми силами старался выбраться. Напрягал виртуальные мышцы до предела. Но все было тщетно. Ловушка... которую устроили мне пираты, намертво сковало мое тело, не оставляя ни малейшего шанса выбраться. У меня отключились даже умения. Пиктограммы посерели и не реагировали на мысленное нажатие. Я оказался полностью беспомощным. «Все геймеры одинаковы», — обратился ко мне подошедший капитан Воробьев. «Вы уверены, что являетесь самыми умными, самыми ловкими и умелыми». Уверены, что с легкостью можете проникнуть куда угодно, украсть что угодно и в одночасье стать миллионерами. Куда ты полез со своим жалким уровнем? Возомнил себя великим разбойником? А вот сейчас обидно. Значит, ты необычный обычный НПС, уверенно заявил я. Вряд ли непись будет использовать слово «геймер». «Да, не он. В этой игре всех значимых неигровых персонажей отыгрывают люди. Вижу, ты уже в курсе насчет цифрового сознания». Я попытался кивнуть, но понял, что по-прежнему обездвижен и просто моргнул, хоть и эту возможность мне оставили. «Хочу открыть тебе маленький секрет. Такие, как я, попали в игру на месяц раньше. Мы согласились участвовать в бета-тесте и нас подключили к техномагии». «Месяц форой легко можно наверстать?» — пренебрежительно фыркнул я. «О, кажется, ты неправильно меня понял. Нас подключили на месяц раньше по времени Реала. Меня проняло. Это получается, что они здесь уже больше 60 лет? Охренеть! Я вижу, до тебя наконец дошел масштаб твоей личной трагедии». «Ну и что ты мне сделаешь?» — не стал паниковать я. «В игре нет боли». Пытать меня бессмысленно. Когда пройдет 4 часа, то я просто убью себя и окажусь на точке респа. Да, истребитель жалко, но я заработал на него всего за пару месяцев игры. Заработаю еще. При обычных обстоятельствах все бы так и было. Но дело в том, не он, что ты сорвал очень важную для меня операцию, и оставить это обстоятельство без внимания я не могу. Меня просто не поймут мои коллеги, свободные капитаны. Ты так нанес моей репутации непоправимый урон. Уничтоженный тобой артефакт — это мелочь, хоть и довольно неприятная. Но потеря редкого артефакта для столь крупной организации — это капля в море. Так чего ты привязался ко мне? Это игра, каждый играет как хочет. Понимаешь, не он для меня это уже не игра, а настоящая жизнь. А красть у себя и нарушать мои планы я не позволю ни одному из миров. Мои осведомители сообщили, что имперцы наткнулись на руины базы неизвестной цивилизации, которая находилась на более высоком уровне развития. По их информации, цивилизация обладала магией. Ты понимаешь, что это значит? Да, я понимал. Знание и сила. Вижу, что понимаешь. Из-за тебя мои люди не смогли добраться до конвоя. Теперь ты понимаешь, насколько сильно я разозлился на тебя. «Сочувствую твоей утрате», — небрежно буркнул я. «Если честно, мне уже надоел этот спектакль. Ну что он мне может сделать?» «На твоем месте я бы не накалял атмосферу», — прозвучали слова демона в моей голове, но я не стал отвечать. «Вижу, что не понимаешь». Воробьев махнул рукой, и ко мне направились сразу несколько десятков НПС. Через полчаса мой инвентарь оказался девственно пуст. Единственное, что не смогли украсть пираты, это скафандр и плащ. Из-за спешки я забыл оплатить привязку нового посоха и поплатился за свою глупость. Теперь у меня нет никакого оружия. Я смотрю, ты умудрился пройти данж и раздобыл индивидуальные предметы. Жаль, мы пока еще не нашли способ обойти столь неприятное правило, Но не обольщайся, это тебе не поможет. Может, уже хватит? «Забрали все мои вещи, поговорили на норовоучительным тоном. Уже страшно. Боюсь великого капитана Джейка Воробьева. Этого достаточно. Может, уже отправите меня на респ? И так из-за вас придется терять уйму времени, чтобы раздобыть деньги на новый корабль». «Респ? О, нет, мой друг. У меня несколько другие планы. Он достал из инвентаря небольшой жезл, сделанный из черного стекла, и направил его в мою сторону. Черный луч...» ударил мне прямо в сердце, и система вывела сообщение. Важная информация. Против вас применен уникальный артефакт «Очиститель». Вы больше не привязаны к планете «Соул-231». Чтобы привязать свою душу к точке возрождения, посетите любую живую планету. Какого черта? Как такое возможно? Для чего вообще создавать подобные артефакты? И где я воскресну после игровой смерти, «Сколько эмоций!» — удовлетворенно прокомментировал мое состояние капитан Воробьев. «Только ради этого выражения лица стоило снять стазис с твоей головы!» — продолжил издеваться пират. «Хочу ответить на твой невысказанный вопрос. Не имея привязки, игрок возрождается на месте своей гибели. Ты же понимаешь, что это очень опасно. Представь, что корабль такого игрока будет уничтожен». И он окажется наедине с космической бесконечностью. Ему не позавидуешь. Умирать раз за разом на протяжении нескольких месяцев. Ты ведь поставил таймер на максимальный срок? Отлично. Значит, осталось примерно два месяца игры до выхода. Надеюсь, если ты все же решишь создать себе нового персонажа, то больше не доставишь мне проблем. Стой! Я не могу выйти из игры! я В голове возникла сильнейшая боль, я застонал. «Черт, если произнесу еще хоть одно слово, то нейронный блок зажарит мой мозг!» Жалкая попытка, не он. «Знаешь, у меня возникла еще одна идея». Воробьев подозвал одного из помощников и что-то ему проговорил. Голова болела столь сильно, что сознание периодически уплывало. Он сделал несколько распоряжений и обратился ко мне. «Прощай, Нион, у тебя будет много времени подумать. Надеюсь, больше не встретимся. Будет лучше, если ты забудешь об игре. Возможно, мы найдем артефакт, возвращающий болевые ощущения, и следующая наша встреча станет для тебя не такой безвредной». Он повернулся ко мне спиной, перед ним открылось окно портала, и он скрылся в нем вместе с парой своих помощников. Неожиданно мое тело приподнялось, и поплыла в сторону небольшой, одиноко расположенной спасательной капсулы. Как только я оказался внутри, перед глазами появилась пленка магической защиты, и капсула пришла в движение. Я все еще плохо соображал, пытаясь отойти от нейронной атаки моего мозга. Демон что-то говорил, но смысл его слов я понимал слабо. Капсула остановилась перед выходом из ангара... Передо мной открылась картина чернильно-черного космоса в с большим количеством астероидов. Напротив капсулы открылся портал, и я почувствовал, как меня швырнуло по направлению к нему. Капсула с легкостью прошла сквозь магическую защиту, отделяющую ангар от открытого космоса. И уже через несколько секунд нырнула в чернильно-черное окно портала. Важная информация — Вы воспользовались артефактом «Портал последнего шанса». Производится генерация случайного места выхода. До окончания генерации 9, 8, 1, 0. Мир мигнул. На краткий миг перед глазами появилась космическая пустота. Система вновь выдала порцию важной информации. Но прочитать ее я не успел. Капсула, в которой я находился, взорвалась. И поле моего зрения... Заполнила надпись. «Вы умерли. У вас нет активных точек привязки. Желаете возродиться на месте смерти?» «Ну что, доволен не он? Что вы со мной делаете?» «Получил ответ на свой вопрос», — обрушил на меня поток критики демон. «Сгинь без тебя тошно. Дай подумать хоть немного». «А что тут думать?» «Возрождайся, и будем думать вместе». Мысль здравая. Я подтвердил желание воскреснуть на месте смерти. Осколков капсулы видно не было. По всей видимости, после взрыва их разбросало в разные стороны. Я висел посреди открытого космоса. Где-то неизмеримо далеко светилась местная звезда. Планет видно не было, астероидов тоже. Абсолютная пустота. В голову проник всепожирающий страх. Я начал панически вращать головой, попытках оглядеть окружающее пространство, но от этого стало только хуже. Мое тело начало вращаться, и понять что-либо стало попросту невозможно. Черт! Угораздило же меня вляпаться в такую историю! Великий истребитель пиратов нашелся! Я буду болтаться в космосе безвольной куклой, пока мое реальное тело истощается с каждым часом. «Не он!» — гаркнул демон. «А ну-ка успокойся! Дезактивируй шлем! После возрождения твое вращение остановится, не совершая резких движений! Надо обнаружить планету и двигаться к ней!» «Как?» — выкрикнул я в пустоту. «Ты видишь у меня космические крылья?» «Молчать!» Властный голос демона ударил по ушам. «Выполняй!» Я отключил шлем, и очки жизни за секунду обнулились. Дэйм оказался прав. После возрождения хаотичное вращение моего игрового тела в пространстве остановилось. Нужно прочитать системное сообщение. И ведь точно, перед самым взрывом появилась системка. Важная информация. Вы обнаружили неизвестную солнечную систему. Бонус сперва Коэффициент опыта умноженный на 2. Скорость добычи ресурсов плюс 50%. Шанс обнаружить подземелье плюс 50%. Шанс выпадения ценной добычи — плюс 50%. Бонус действует, пока в системе находится менее пяти разумных. «Перспектива есть. Осталось только придумать, как добраться до планеты», — буркнул демон. «Постарайся оглядеться, только без резких движений». Но я проигнорировал слова демона. В голове родилась отличная идея. все же никогда не надо поддаваться панике. Она очень пагубно сказывается на мыслительном процессе. Я залез в описание умения картография и попытался вложить свободное очко умений в другую специализацию. Вы желаете сменить специализацию умения картография? Важная информация. Весь предыдущий прогресс специализации будет потерян. «Да!» — заорал в голос я. «Черт с ним, со свободным очком!» Главное, что получилось! Специализация умения картография изменена на полная карта. Незамедлительно воспользовался умением и к огромному облегчению на совершенно темной карте системы появились отметки восьми планет. Отличная идея, он, Я в тебе не ошибся. В голове раздались аплодисменты. Я снова проигнорировал демона и приступил к подробному изучению полученной информации. Мне дико повезло. В системе оказалась живая планета, и меня выбросила из портала в непосредственной близости от нее. Близость была относительная. Я даже не могу разглядеть ее глазами, так что мне предстоит очень долгое путешествие. Я активировал вокруг себя стихийный щит. Оказалось, что без посоха колдовать возможно, только максимальное число активных заклинаний равняется двум. Столько же, сколько и рук. Далее я начал каст «Взрывы тьмы». Установил заклинание таким образом, чтобы взрывная волна заклинания направила мое тело в нужную сторону и активировал его. Вот таким способом я и начал двигаться к своей цели. Летел долго. По моим ощущениям, прошло не меньше пяти месяцев. Пообещал себе, что как только доберусь до «Торговца», то обязательно установлю на свой скафандр систему магических двигателей. Ведь была же такая идея, когда подбирал дополнительное оборудование. Но тогда я пожалел денег, казалось, что эта покупка может подождать. Насколько проще мне было бы сейчас? Первое время не сойти с ума от череды постоянных перерождений, ведь воздуха в скафандре было всего на 4 часа, мне помогали разговоры с демоном. Но после четырех месяцев полета, когда планету уже было возможно различить глазом, он стал практически невыносим. Демон голодал. Энергия смерти, которую он получал через меня посредством убийств, не только делала его сущность сильнее, но и являлась его пищей. Он мог впитывать и другие эмоции людей, но для жизни деймов этого было мало. Из путанных объяснений голодавшего демона я понял, что это как вместо настоящей крови кормить вампира искусственной. Мне тогда очень понравилось сравнение с вампиром. Ведь, по сути, он и является энергетическим вампиром. Так вот, значит, как можно убить внедрившуюся сущность? Попросту лишить его пищи? Но демона проверк мои догадки. Без постоянного притока нужной энергии сознание Дейма попросту досрочно возвращается на свою планету, хотя эти слова могут быть лживыми, проверить-то их я не могу. В общем, последний месяц движения к планете превратился для меня в настоящую пытку. Демон, не привыкший к длительному голоданию, постоянно ныл... и всячески проявлял свое недовольство. Он превратился в маленького ребенка, которого лишили любимой игрушки, и самое неприятное — заткнуть его не получалось. Негативный эффект его голодания отразился и на мне. Постоянное давящее ощущение в голове нарастало с каждым днем. Оно было гораздо слабее, чем в реале, когда я пытался избавиться от болезни, но все равно вызывало достаточно ощутимый дискомфорт. не прибавляющий мне позитивного настроения но вот наконец громада зеленой планеты с вкраплениями небольших озер нависла передо мной и заполнила все поле зрения планета неизвестная уровне с 50 по 100 первооткрыватель не он желаете назвать планету лис 1 Девушке будет приятно когда я расскажу что назвал в ее честь «Целую планету?» «Тут будет более верным сказать, если расскажешь, а не когда». Влез в мои мысли капризный демон. «Неон, давай уже шлепнемся на эту планету, привяжем твою душу и кого-нибудь убьем!» «Да ты меня достал! Сколько тебе вообще лет? Может, хватит ныть?» «Технология переноса лучше всего работает на молодых, поэтому нас забрасывают в ваш мир совсем юными, столетними деймами. Сколько?» Не поверил я своим ушам. «Тебе больше ста лет?» «Да, но мы развиваемся медленнее, чем люди, зато и живем дольше. Низшие живут около 700 лет, высшие дотягивают до 2000 а набравшие силу деймы и вовсе практически бессмертны. Если проводить параллель с вашим миром, то когда я подселился к тебе, мне было 10 лет, так же, как и тебе». «Замечательно! Все это время я думал, что общаюсь со взрослым демоном, а на самом деле имею дело с ребенком!» «Не с ребенком. Я совершеннолетний, Дэйм. Ста лет вполне достаточно, чтобы накопить необходимый жизненный опыт. Давай уже приземляться на планету!» «Ну-ну, взрослый он. Тебе хорошо. Тебе не надо питаться в этом мире. Я тебя не звал!» «Сам пришел, теперь мучайся. Я вообще подумываю полетать в открытом космосе еще пару месяцев. Я как-нибудь это переживу, а ты?» «Ты не посмеешь. Я тебе нужен». Мне показалось, или я услышал панические нотки. «Зачем? Я выберусь из игры». «Сообщу нашему правительству о существовании демонов, они проведут исследование на другом человеке, в ком сидит представитель вашей расы, и мои слова подтвердятся. Он отправится с докладом к своим, и вся слава достанется другому». «Повторяю, зачем ты мне нужен?» «Я могу передать тебе часть своих сил. Ты станешь магом на земле, и тебе никто не сможет причинить вред». Выпалил демон на одном дыхании. «О как!» «Такого я не ожидал. Хотя, если подумать и вспомнить историю, то такие случаи, скорее всего, уже были. Вот не верится мне, что я единственный понял, как прижать демона. Неспроста же в средние века существовали гонения на всяческих ведьм и колдунов». «Ты думаешь, в правильную сторону не он. Действительно, мы и раньше договаривались с носителями о сотрудничестве». Намного более выгодно, когда человек действует по своей воле, без принуждения. Почему же ты раньше не предложил такое сотрудничество? А зачем? Тебя же все устраивало. Вот ведь, гаденыш, и нечего обзываться. Кто захочет просто так делиться силой? Так, мне это надоело. Пока ты не сообщишь мне способ экранировать от тебя мои мысли, дальнейшего разговора не получится. Я прекратил сближение и завис на низкой орбите планеты. Если потребуется, то я могу болтаться тут хоть полгода». Не потребовалось. Демон сдался через неделю. Сначала он пытался извести меня своим постоянным нытьем. Этот пакостник мешал мне спать и говорил, не замолкая сутками напролет. Если честно, я сам находился на грани. Но теперь, когда мои мысли защищены от чужого присутствия, «Я могу себе в этом признаться». «Ладно», — не выдержал демон. «Твоя взяла!» «Наблюдай за своими ощущениями!» Зло прошипел демон и начал свои манипуляции. Изменение я заметил сразу. В голове появилась как бы отдельная комната, в которую могу проникать только я. «Правильно. Когда ты находишься в этом участке сознания...» то общаться со мной можешь только посредством голоса. «Теперь ты доволен! Можем мы уже спускаться на планету!» «Почему я должен тебе верить?» — подумал я, когда оказался в этом защищенном пространстве собственной головы. Ответа не последовало. Минут десять я крыл демономатом, используя все известные мне обороты, включил в этот список всех членов его рода и самого властелина. Реакции не было. Либо он проявляет чудеса выдержки, либо действительно мои мысли надежно защищены. Для порядка продолжил заниматься тем же самым еще пять минут и неожиданно проговорил. «Какую магию ты можешь мне передать?» «Наконец наигрался!» — сразу и совершенно ровным тоном ответил демон. «Если бы меня материли пятнадцать минут, оставаться спокойным было бы крайне трудно». «Ваш вид слишком слаб и генетически не приспособлен к магии. Твое тело без последствий сможет принять только одну особенность, ну или одно заклинание, говоря языком техномагии. Так что не рассчитывай на мировое господство. Список того, что я умею, предоставлю. Выберешь, что тебе по душе». «Годится», — согласился с таким положением дел я. «А теперь пора спускаться». «Соскучился я по активным действиям, а судя по уровню планеты, мне придется очень несладко Оружие нет, зелий нет, экипировки минимум, хоть целительный артефакт остался. И то хлеб. Ну что, лис один, твой первооткрыватель идет на посадку!»